затих. Человек-обезьяна перебросил тело через плечо и, подобрав ружьё часового, неслышно прошёл улицей к дереву, благодаря которому так легко проникал внутрь селения. Там он спрятал тело высоко в густом листве, предварительно сняв с него сумку с патронами. Потом с ружьём в руке он продвинулся вперёд на ветке, с которой хорошо мог видеть хижины. Тщательно взяв на прицел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 сверхъестественным причинам. Белые же не могли дать никаких правдоподобных объяснений. Несколько десятков человек металось по джунглям, другие ждали, что враг вот-вот возобновит холоднокровное истребление, и вся шайка головорезов, в отчаянии не ложась, караулила до рассвета. Оставшихся в селении мануемов арабы несколько успокоили обещанием, что на рассвете все они покинут это место.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 её не унесут. Но тут он увидел кое-что, встревожившее его. Несколько человек манамев зажигали факелы у потухающего костра. Очевидно, они собирались поджечь селение. Тарзан сидел на высоком дереве, в нескольких сотнях футов от чистокола. Сделал рупор из рук. Он громко закричал по-арабски: "Не поджигайте наши хижины, а то мы убьём вас!"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 поднял на плечо одно из арабских ружей и, тщательно прицелившись, выстрелил. Араб, настаивавший на том, чтобы хилжины были подожжены, упал замертво. А мануемы, побросав факелы, бросились вон из селения. Они бежали без оглядки в джунгли, а прежние их господа, припав на одно колено, стреляли по ним. Но как не сердились арабы на неповиновение мануемов,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 сообразив, что можно доставить себе развлечения, он опять сложил руки в виде рупора и крикнул: "Оставьте кость! Оставьте кость! Мёртвым не нужна кость". Кто-то из мануемов вздрогнул, опустил поклажу. Но этого алчность арабов уже не могла вынести. С громкими проклятиями и криками они схватились за оружие.